Глава тридцатая. «Он вырос у нее в голове настоящего мифологического монстра», — сказала Маура. Она шесть лет была одержима этой персоной. Естественно, она считает, что охота объявлена на нее. Из гостиной до Джейн доносился звук души в гостевой ванной. Пока Милли не слышала их, они имели возможность поговорить о ней, и Маура быстро высказала свое мнение. «Ты только подумай, насколько нелепа эта мысль, Джейн. Она считает, что Супермен Джонни убил отца Эллиотта, убил подружку Элиота и, руководствуясь фантастическим даром предвидения, пять лет назад подбросил нам в качестве улики серебряную зажигалку. И все это для того, чтобы выманить ее из укрытия. Маура отрицательно покачала головой. Это даже для гроссмейстера слишком. Но не исключено, что все это связано с ней. Где доказательства того, что Джоди Андервуд, Леон Гуд, были убиты одним преступником? Он подвешен и выпотрошен. Она... задушно в одно мгновение. Если не обнаружится совпадение ДНК этих кошачьих волосков, тигровый волосок довольно убедителен. Какой еще тигровый? Перед нашим отъездом к тебе мне позвонили из криминалистической лаборатории. Ну, той, что идентифицировала третий волосок на синем халате Джоди. Этот волосок бенгальского тигра. Джейн вытащила из кармана пластиковый пакетик для вещдоков. У Леона Готта ищучила тигриные головы на стене. Каковы шансы на то, что два разных убийцы оттирались около тигра? Маура, нахмурившись, взглянула на волоски в пакете. «Да, в таком случае твоя аргументация выглядит более убедительной. За пределами зоопарка мало найдешь...» Она замолчала и посмотрела на Джейн. «В зоопарке есть бенгальский тигр. Что, если это волосок живого зверя?» «Зоопарк. Перед мысленным взором Джейн вдруг возникла эта картинка. Клетка леопарда, Дебра с скалеченная стекающей кровью. И ветеринар, доктор Оберлин, склонившийся над телом Дебры, давит ей на грудь, делает искусственное дыхание в отчаянной попытке запустить ее сердце. Высокий, светловолосый, голубоглазый, как Джонни Костюмус. Джейн вытащила сотовой. Полчаса спустя... Доктор Алан Роуз перезвонил ей. «Не знаю, зачем это вам, но мне удалось найти фото Грега Оберлина. Не очень хорошее, его сделали на мероприятии по сбору пожертвований в пользу зоопарка несколько недель назад. Но к чему все это?» «Вы ничего не сказали об этом доктору Оберлину?» — спросила Джейн. «Вы же просили молчать. Откровенно говоря, чувствую себя неловко, действуя за его спиной. Это что, какие-то полицейские дела?» «Не могу посвятить вас в подробности, доктор Роуз». «Это должно остаться между нами. Можете отправить мне фото по электронной почте?» «То есть прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. Маура!» — крикнула Джейн. «Мне нужно воспользоваться твоим компьютером. Он отправляет фотографию». «Компьютер у меня в кабинете». Когда Джейн села за компьютер и открыла свой почтовый ящик, фотография уже лежала там. Роуд сказал, что снимок сделан во время мероприятия по сбору пожертвований. и собрание это явно было торжественным. Она увидела с полдюжины улыбающихся гостей в большом зале с бокалами вина в руках. Доктор Оберлин стоял в полоборота на самом краю снимка, протягивая руку к подносу с канапе. «Окей, получила», — сказала Джейн доктору роусу в трубку. «Но снимок и правда нехорош, может, есть другие?» «Нужно поискать или спросить у него?» «Нет, у него не спрашивайте ни в коем случае». «Пожалуйста, скажите мне, что это за история. Вы в чем-то подозреваете Грега? Но это нелепо. Он самый добропорядочный человек из всех, кого я знаю». «Вы не знаете, он бывал в Африке?» «Какое это может иметь отношение к делу?» «Вы не знаете, он посещал Африку?» «Наверняка его мать-уроженка Йоханнесбурга. Слушайте, вам лучше поговорить с Грегом. Мне это совсем неловко». Джейн услышала шаги, повернулась и увидела Милли, стоящую у нее за спиной. «Что скажете?» спросила ее Джейн. «Это он?» Милли не отвечала. Она стояла, вцепившись руками в спинку стула Джейн и устремив взгляд на фотографию. Ее молчание затянулось настолько, что экран компьютера почернел, и Джейн пришлось будить его. «Это Джонни?» спросила она. «Может... Может быть...» прошептала Милли. «Я не уверена». Родс, сказала Джейн в трубку. «Мне необходимо фото получше». Она услышала вздох. Спрошу у доктора Миковица. А может, у его секретаршей что-то в пиар-службе? Нет. Так слишком много людей окажется в курсе. Слушайте, я не знаю, каким еще образом помочь вам, разве что вы сами приедете сюда с камерой. Джейн посмотрела на Милли, которая не отрывала взгляда от изображения доктора Грегори Оберлина, и сказала, «Именно так я и поступлю».